Джон Трэш. Эдгар Аллан По. Причины тимой ночной. Посвящается моей маме, которая читала мне леденящие душу истории. Ведение. Тема вселенная. В начале февраля 1848 года нью-йоркские газеты объявили о предстоящем таинственном событии. В четверг вечером Эдгар Аллан По прочтёт лекцию в библиотеке Нью-йоркского общества. Предмет обсуждения Вселенная. Более грандиозной темы нельзя и придумать. При этом никто не мог знать, чего конкретно ожидать от предстоящего мероприятия рассказов, стихов, критический диатрибы, подобная тема могла включать всё и вся, журнал Hom Journal заявил: "Выпреки любым предположениям, уверенным можно быть только в одном. Мы услышим самые свежие, поразительные и наводящие на размышления мысли. Господин По, прирождённый анатомы мысли, разбирает гений и его имитации с мастерством, равно которого нет". Все эти объявления подстегнули спекуляции о самом человеке. Ведь несмотря на свою известность, Эдгар По больше года не появлялся на публике. Библиотека, недавно переехавшая на пересечение Леонард-стрит и Бродвея, давала мало подсказок. Знали ли что, что в совет директоров общества входили такие светские личности, как банкир Корнелиус Рузвельт? А мероприятия выглядели более изысканными, чем в американском музее Барнума в 10 кварталах к югу. Ральф Уолдо Эмерсон читал там свою лекцию о времени. За её дверями проходили всевозможного рода зрелища. Например, недавно там выступали швейцарские звонари, американская ассоциация дагерротипии и фокусник сеньор Блиц. Будет ли лекция Эдгара по литературной научный или какой-нибудь неизведанной новинкой. Газета Ugly Universe отметила: "Мистер По не просто человек науки, не просто поэт, не просто литератор, он всё вместе взятое и, возможно, нечто большее". Эта речь ознаменовала возвращение По после долгого отсутствия. Тремя годами ранее он прославился своим стихотворением "Ворон". Его странные, манящие мелодии и припев, произнесённый загадочной птицей в адрес убитого горем учёного, запечатлелись в сознании публики. Каркнул ворон никогда. Впервые опубликованное под псевдонимом стихотворение сразу произвело сенсацию. Его перечитывали и пародировали. Gotham Gazette восторгалась. Стихотворение написано строфой неизвестной прежде ни богам, ни людям, ни книготорговцам, но оно наполняет и восхищает слух дикой грохочущей музыкой. Все читают его и восхваляют. По он стал за всегдатым литературных салонов Нью-Йорка, где он притягивал слушателей напряжёнными тихими декламациями. Поэтесса Фрэнсис Сарджент Озгут Вспоминала его гордо поднятую красивую голову и тёмные глаза, вспыхнувшие электрическим светом чувств и мыслей. Другой автор сообщал о его репутации практика мисмеризма, новые науки о невидимых жидкостях и вибрациях, объединяющих умы. Люди считают, что в нём есть что-то сверхъестественное, и рассказывают самые странные истории о его мисмерических опытах, и более того, верят в них. Ворон открыл и другие двери. В 1845 году Эдгар По выступил с лекцией Поэты и поэзия Америки перед толпой из 300 человек, обличая слабое состояние американской литературы и критики, её региональные клики и испорченную репутацию. К концу 1846 года стихи, рассказы Непоколебимые суждения и способность к провокациям приблизили Пок к его мечте созданию собственного журнала. Очерк о нём в период первого рассвета славы говорит о том, что это был человек уравновешенный, остроумный и проницательный, имеющий все основания для оптимизма, хотя, возможно, и немного тревожный. Однако удача ему изменила. Большую часть 1847 года Он не появлялся в салонах и лекционных залах. Он переехал в Фортхэм, в 12 милях к северу от города, к своей тёте и больной жене Вирджинии. Позже он признался другу: "Я стал безумцем с длительными промежутками отсутствия здравомыслия. Во время приступов абсолютной потери сознания я пил. Одному Богу известно, как часто и как много". И союзники И враги строили догадки о его состоянии. Его друг Джордж Эвелитт, студент-медик, писал редактору Эверту Дайкинку: "Где мистер По? Что он делает и что может сделать? Продолжает ли он пить или справился?" Его соперник Томас Данн Инглиш, написавший роман со злобной карикатурой на пьяного По, высмеивал его состояние. Мы знаем, что мистер Э. Апо нанят для изготовления рельс для новой железной дороги через Бродвей. Несколько дней назад его видели идущим по улице, очевидно прокладывающим путь. На самом же деле, отстранившись от склок нью-йоркских газет и салонов, в безопасности от общественного внимания и мелких нападок, он размышлял о следующий этап своей карьеры. В момент изоляции, в один из самых тяжёлых периодов в жизни, его воображение воспарило. Бродя по пышным лугам Фортхэма и суровым каменистым скалам вдоль Гудзона, он брался за новые смелые произведения: эссе с изложением науки о писательстве, Улялум, балладу, освещённую туманом сиянием недавно родившейся звезды, утопический рассказ Поместье Арнгей. написанный на одном длинном свитке, где бесконечно богатый художник проектирует огромный ландшафтный сад, напоминающий рай или ад. И самая дерзкая лекция под названием Вселенная, о которой нью-йоркские газеты объявили в начале 1848 года. По возлагал надежды на эти работы, желая вновь утвердиться в литературном мире. публикуюсь в основном в журналах, он получал не больше 20 долларов за статью, независимо от её популярности. А вот лекция с большой аудиторией, заплатившей по 50 центов, могла принести ему довольно крупный доход и покрыть несколько месяцев аренды. После нью-йоркского мероприятия он собирался отправиться в турне Чтобы получить доход от продажи билетов и собрать подписки на возрождённый литературный журнал The Stylus, начав со своих бывших однокурсников из Университета Вирджинии и Военной академии США. Для начала я должен собрать по крайней мере 500 постоянных читателей. Почти 200 у меня уже есть. Я предполагаю, однако, отправиться на юг и запад, навестить моих близких друзей, литературных товарищей и старых знакомых по колледжу и в эст-поинту и посмотреть, что у меня получится. Опубликованное название его лекции Эврика: эссе о материальной и духовной вселенной. Эврика! воскликнул древний философ Архимед, открыв метод проверки чистоты золота. Эврика! Радостно кричали золотодобытчики в Калифорнии. О был убеждён, что открытие, сделанное в его эссе, обеспечит ему бессмертную славу, сделает его богатым и, открыв тайны вселенной, спасут ему жизнь. Его стратегия была не такой безумной, как может показаться на первый взгляд. О По получил математическое и инженерное образование в Эспоенте. и провёл последующее десятилетие, изучая новейшие достижения в области электромагнетизма, химии, естественной истории и астрономии. Он, как никто другой из его современников, мог говорить о космологии. Тема происхождения и устройства вселенной волновала великие умы того времени. Пьер и Симон Лапласа, Джон Гершель, Александр фон Гумбольдт и привлекала внимание американской публики. Шотландский священник и астроном Томас Дик опубликовал популярные книги по астрономии, где гармонично сочетались естественные науки и протестантская теология. А в восьми томах Бріджвотерских трактатов пересмотрели естественную теологию, чтобы идти в ногу с научными достижениями. Бестселлер под названием Следы естественной истории творения опубликованный в Эдинбурге в 1844 году всё ещё вызывал ожесточённые споры по обе стороны Атлантики. Скандальная известная книга рассказывала о происхождении и развитии солнечной системы, солнца, земли и человечества как в результате единого природного закона без божественного вмешательства. Являлся ли анонимный автор радикалом? чудаком или респектабельным учёным никто сказать не мог. Опираясь на дурную славу срединов, за несколько дней до того, как под должен был выступать в библиотеке Нью-Йоркского общества в начале 1848 года, Джон Прингл Никол, профессор астрономии из Глазго, один из главных подозреваемых в написании следов, выступил в Нью-Йорке с серией хорошо посещаемых лекций. Никол сконцентрировал внимание общественности на туманностях, отдалённых мерцающих пятнах света, которые внимательно изучались с помощью новых мощных телескопов. Согласно выдвинутой им туманной гипотезе, наше солнце когда-то являлось вращающимся светящимся облаком газа, а затем сконденсировалось, оставив после себя вращающиеся планеты. Теологические последствия оказались суровыми. Если гипотеза верна, значит, небеса эволюционировали до нынешнего состояния, и история вселенной заметно отличается от той, что описана в Бытии. Если подобные процессы эволюции происходят в результате действий естественных законов без вмешательства творца, то возможно, они всё ещё работают за пределами нашей крошечной планеты или даже здесь, на Земле, в процессе образования новых видов. В коттедже Фортхимия Эдгара По поддерживала его тётя и бдительная защитница Мария Клем. Я сидела с ним иногда даже до 4:00 утра. Он писал за своим столом, а я дремала в кресле, вспоминала она. Когда он сочинял Эврику, мы бродили по саду, обнявшись, пока я не уставала настолько, что не могла идти. Он останавливался каждые несколько минут, объяснял мне идеи и спрашивал: "Понимаю ли я?" Я всегда сидела с ним, пока он писал, и приносила ему чашку горячего кофе каждый час или два. Гуляя до поздней ночи, посмотрел на немеркнущие звёзды, высившиеся над сельской местностью, и думал, откуда они взялись и какие подсказки они могут содержать для тех, кто живёт внизу. Пос детства любил смотреть на звёзды, разглядывал их в британский телескоп с балкона особняка своего приёмного отца в Ричмонде. полировала линзы, работая артиллерийским инженером в армии США. Посвятил одно из самых ранних стихотворений Аль-Араф новой звезде, открытой астрономом Тихо Браге. Подобно Агюсту Дюпену, джентльмену-следователю, которого попредставил в убийстве на улице Морг, первом современном детективном рассказе, по подозревал, что созвездие, наблюдаемое им во время ночных прогулок, содержит подсказки к ранней истории Вселенной и законам, управляющим её жизнью и смертью. Январь 1848 года поп провёл за пересмотром своей лекции подобно учёному из Ворона, удивляясь, боясь, сомневаясь, мечтая о том, о чём никто из смертных не смел мечтать прежде. Он обратился в библиотеку Нью-Йоркского общества и пригласил друзей и прессу, чтобы объявить об этом событии. Однако погода оказалась ему неподвластна. В выбранную ночь, 3 февраля, через год и 4 дня после смерти его жены, на город обрушилась буря. Когда повышел на трибуну, одетый с простой элегантностью в чёрный костюм, с безупречно чистым, хотя и поношенным воротничком и шейным платком, и положил перед собой стопку страниц, исписанных мелким ровным почерком, на присутствие отважились всего 60 с лишним человек. И это была избранная, но весьма благодарная аудитория. Неустрашимый по разгадал тайну мироздания. Я ещё не видел ни одного портрета По, заметил один слушатель, который передавал бы его бледное, нежное, интеллектуальное лицо и великолепные глаза. Его лекция это рапсодия истинного великолепия. Он выглядел вдохновлённым, и его вдохновение почти болезненно отразилось на скудной аудитории. В основе лекции По лежала новая история творения. отмеченная необычными и поэтическими симметриями теория образования звёзд, распространяющая небулярную гипотезу на вселенную в целом. Всё, по его словам, началось с единой унитарной частицы, которая взорвалась до пределов вселенной звёзд и образовала туманные облака. Затем эти облака сгустились, образовав солнце и планеты. Однако Внутренней силе гравитации противостояла конкурирующая отталкивающая сила, которую по назвал электричеством, причиной всех феноменов жизненной силы, сознания и мысли. На протяжении веков эти две силы боролись между собой, порождая разнообразные существа, наполнявшие землю и другие планеты. В конце концов, гравитация взяла верх. из электрической скоростью в миллион раз большей, вся материя устремилась к первозданному единству первой сферы. Репортёр газеты Morning Express описал лекцию как самую продуманную и глубокую из всех, что он когда-либо слышал. Аудитория, которая слушала с напряжённым вниманием, встретила её горячими аплодисментами. По считал эврику кульминацией своих трудов, мечтаний и злополученной жизни. Он говорил друзьям, что книге суждено произвести революцию в мире физической и метафизической науки. Когда книга была опубликована, он написал в векрови: "Я не желаю жить. С тех пор, как я написал Эврику, я больше ничего не смогу создать". Эдгар По умер на следующий же год. эффект По. Многие преданные поклонники Эдгара По, будь то мастера ужасов, изобретатели детективного рассказа, пионеры научной фантастики, первосвященники символистского искусства или задумчивые принцы готов, никогда не читали Эврику, космологическую теорию, которую он выдвинул тем вечером 1848 года. Помимо своей длины, Сложности формы и аргументации Эврика кажется лишней среди самых известных произведений По. Будь то его возмутительные рассказы об ужасе и безумии или гимны неземной красоте. Эта книга рассказывает полную историю жизни Эдгара Аллана По, но делает это под новым углом зрения. Она ставит космологию на вершину его жизни и мысли. и показывает творчество как единственное выражение бурных идей и страстей его эпохи, тесно связанное с зарождением современной науки. Эдгар По исследовал захватывающие перспективы и коварные слепые пятна новых способов зарождения мира. Понимание его жизни и творчества требует пристального внимания к его связям с научной мыслью и открытиями. потому что этот решающий факт ярко раскрывает современную науку. Историк Томас Кун назвал первую половину XIX века второй научной революцией. Помощью методов точных измерений и расчётов исследователи укрепляли программы XVII века. Первый научной революции, отождествляемый с Бэконом, Кеплером, Декартом, Галилеем и Ньютоном, В то время, как научные области диверсифицировались и расширялись, По проливает особый свет на одержимость и противоречия науки начала XIX века, которая разворачивалась в Америке. В его работах воплощены определяющие её противоречия между распространением в народе и контролем элиты. между сочувствием и отстранённостью, между божественным энтузиазмом и ледяным материализмом. Поу утверждал, что каждое слово и образ в стихотворении или рассказе должны способствовать достижению единого, сознательно выбранного эффекта. Его произведения вызывают ослепительное множество потрясений и восторгов: эффекты ужаса, юмора, отвращения, возвышенности, Однако за первым ударом зачастую следует и второй. Внимательный читатель может задаться вопросом: как ему это удалось? Какое сочетание слов, ожиданий и публичности позволило ему произвести такое сотрясение в индивидуальном и коллективном сознании? Далее могут последовать вопросы: были ли это приёмы высокого и вдохновенного искусства или грубые уловки? созданы для того, чтобы вызвать неизменные реакции. В тех случаях, когда подстигал эффект реальности или правдоподобия, читатели могли спросить: "Является ли это правдивым изложением фактов или мистификацией, шутовством?" Эффект по это восклицательный знак, за которым следовал знак вопросительный. поразительное, концентрированное воздействие, оставляющее читателя в недоумении из-за целой цепочки причин. Эта цепочка вела к увлекательному, но неуловимому источнику, самому по. Фантастические рассказы, детективные истории и нехудожественные произведения драматизировали акт исследования, а также борьбу страхи, надежды и заблуждения человека. предпринимающего это исследование. Его изобретение новых эффектов и поиски скрытых причин ставят его в центр водоворота американской науки первой половины XIX века. Чувство По и его современников подвергались бомбардировке новыми эффектами, электромагнитными сигналами, яркими световыми шоу, грохотом городских улиц, мистическими и манатиями. машинными печатными словами. Они также столкнулись с новыми методами и теориями анализа вселенной, лечения болезней, обоснования политических решений, организации общества и формирования сознания. Сегодняшний образ науки это лаборатории, микроскопы и белые халаты, регламентированное, единообразное занятие. которая в значительной степени финансируется правительством и признаётся лучшим, а для некоторых и единственным средством получения достоверных знаний о мире. Однако, когда По начал свою карьеру в 1830-х годах, такой образ науки являлся в лучшем случае далёкой мечтой. Термин учёный появился только в 1833 году. Заменив собой обобщающее понятие натурфилософ, в Европе последствия наполеоновских войн и начавшаяся промышленная революция вызывали жестокие конфликты по поводу прав и собственности, убеждений и опыта. Научная ситуация в Соединённых Штатах была ещё более хаотичной, поскольку там не существовало национальных традиций и институциональных рамок. В популярной прессе и лекционных залах самоназначенные эксперты объявляли о сомнительных наблюдениях и вычурных теориях на любую тему. Не существовало достаточно влиятельных органов, ни научных ассоциаций, ни национальных академий, ни рецензируемых журналов, чтобы отделить достоверные утверждения от ошибок или откровенного мошенничества. Но течение начало меняться. Во времена Эдгара По ряд активных реформаторов, чьи пути пересекались с По, и чьи открытия и изобретения он изучал и пересматривал, начали переделывать науку в набор взаимосвязанных утверждений о жизни на земле. Они хотели сделать их движущей силой материальных улучшений, единым образом знаний и природы. Как мы увидим, для правнука Бенджамина Франклина Александра Далласа Бейча и его близких союзников, физика Джозефа Генри и математика астронома Бенджамина Пирса, развитие науки стало основополагающим фактором для построения Америки как единой нации. Они стремились к созданию хорошо организованных, поддерживаемых на федеральном уровне институтов для обучения и исследований. Они считали их важнейшей опорой государственной власти. промышленного развития и территориальной экспансии. Через конфликты той эпохи наука начинала превращаться в мощный, хотя порой и находящийся под угрозой современный институт. По часто присоединялся к призывам к институционализации и расширению науки. В то же время он тщательно анализировал и сатирически высмеивал её подъём. Он давал понять, Что наука преживётся только в том случае, если убедить людей следовать определённому утопическому видению. И что границы между истиной и иллюзией, разумом и иррациональностью, здравым смыслом и безумием зыбки и неустойчивы. Временами По открыто присоединялся к проектам научных реформаторов, таких как Бэйч и Генри, повторяя их призывы поставить американскую интеллектуальную жизнь на новую, более прочную основу. В другое время он высмеивал редуктивные упрощения, которые предлагала современная наука, и подтачивал легковерие своих современников мистификациями, не уступая Барному. В широкомасштабных философских работах, включая Эврику, он предложил альтернативное видение науки и космоса, где главную роль играли интуиция чувства и воображения. По писал как в согласии с формирующимся научным консенсусом, так и против него, его глубокое знакомство с наукой стало той точкой опоры, на которой балансировала его мысль. Хотя на работы По в значительной степени опирались более поздние мыслители, включая лингвиста Романа Якобсона, философов науки Чарльза Сандерса Пирса и Гастона Башляра. а также ученицу Фрейда Мари Банапарт, которая продвигала психоанализ, изучая его мысли. По, конечно же, внёс более значительный вклад. Каждый школьник младших классов знает его как требовательного художника атмосферы и тревоги. Он был словесным виртуозом, настроенным на звуки и глубину смысла слов, и убеждённым защитником красоты изысканного нестандартного вида. Работая в потрясающем разнообразии стилей, жанров и тонов, он создавал невероятные пейзажи, гипнотические интерьеры и убедительно тревожных персонажей, демонстрируя последующим писателям всё, чем может стать рассказ: психологическим и эстетическим экспериментом, философским исследованием, диким совмещением ужаса и красоты. По говорил от имени мучимых проклятых, изгнанных, и странных людей. Даже когда он со строгой ясностью объяснял абстрактные и универсальные принципы искусства, через писателей, на которых он оказал глубокое влияние, среди них Бодлер, Достоевский, Верн, Лавкрафт, Конан Дойл, Набоков, Хайсмит и Борхес, посформировал курс современной литературы. Сегодня Он является одним из самых читаемых авторов художественной литературы на любом языке. Благодаря ниистовому, гротескному соседству его произведений, о также можно назвать самым американским автором. Наблюдая за национальным экспериментом с позиции как крайних привилегий, так и крайних лишений, он стал сейсмографом, регистрирующим неустойчивость места и времени. Его произведения, написанные во время погружения в своеобразную культурную активность нескольких крупных городов Ричмонда, Балтимора, Филадельфии, Нью-Йорка, высвечивают насилие, тревогу, лихорадочный идеализм и ужас, неотделимые от формирования Соединённых Штатов. Несмотря на мифы и клише о нём, Поняли, нельзя назвать болезненным, меланхоличным мечтателем, склонным при малейшем предчувствии погружаться в сотрясающую землю альтернативную реальность. Нет, он нечто более великое. По пережил огромные несчастья, большую часть которого навлёк на себя сам. Но как следует из его биографии, он встретил жизнь с достоинством, добротой, чувством долга и юмором. Будучи одним из первых американцев, зарабатывавших на жизнь только литературой, он заставлял себя идти на беспрецедентные шаги, чтобы завоевать читателей и славу. И всё же, он стремился к большему. Постоянно устремляя взгляд в небо, Эдгар По оставался аналитиком, философом, детективом, стремящимся разгадать код вселенной, исключительно зоркими глазами По следил за ослепительным следом странной и противоречивой нации, породившей его из возвышенной, пугающей современностью.